— Садитесь, я вам налью чаю. Заяц глядел на глубокий снег за окном, на деревья, осыпанные снегом, и думал, как бы ему занырнуть в сказку. з а й ц у хотелось занырнуть поглубже, поглубже, чтобы стало весело и легко. Он закрыл глаза и нырнул. И сразу увидел очень красивый дом и цветущие вишни, и собаку с длинными ушами, сидящую на крыльце. Собака пила чай и, улыбаясь, глядела на Зайца. — Я, кажется, не туда попал, — сказал Заяц. — Почему же? Нет — Нет-нет, мне здесь очень нравится, но вы меня б о и т ь Ну, — замялся Заяц. — Не б о т ь собака еще приветливее улыбнулась. — с а д и т с ь я вам налью чаю. Заяц робко бочком поднялся на крыльцо, сел в кресло. — Вам покрепче? — Заяц кивнул. «У меня прекрасный чай с брусничным листом!» — говорила собака. «Позвольте метку?» Кругом была весна, и л и птицы. Длинноухая собака с большими печальными глазами смотрела на зайца. «Бедный заяц!» — думала собака. «Но кто знает, что у него на уме?» «Чего это она такая ласковая?» — думал заяц. «Позвольте предложить вам к чаю морковку!» — сказала собака. Заяц ничего не ответил. Он глядел на цветущие вишни, на ровный травяной ковер вокруг дома и думал, почему же у него там наверху снег и снег, а если не снег, лужи и грязь, а если не грязь, духота и пыль, а в конце духоты — пожар. Он отхлебнул чаю и поглядел на собаку. — Ведь вы меня не боитесь? — Нет, — сказал заяц. — Вот и чудесно. Собака, извинившись, ушла в дом и расчесала перед зеркалом свои длинные уши. — Вот морковка! — и вернулась к столу собака. — А, это возьмите с собой, ведь у вас зима! Заяц посмотрел на мешочек с морковкой. — Спасибо, но есть не стал. Он глядел на пушистые собачьи уши, на ровный травяной ковер вокруг дома, и думал, что как здесь нехорошо, а все же придется открыть глаза. — Спасибо! — еще раз сказал заяц. И, не открывая глаз, улыбнулся собаке и зашел с крыльца.